Глава 23 Не успела она осуществить задуманное, как ее остановил вопрос. «Кто ты?» — спросил король внезапно. Даша моргнула и посмотрела назад. Его величество лежал на боку, подперев голову рукой, и с любопытством за ней наблюдал. Даже в тусклом предрассветном свете он выглядел фантастически. Напоминал громадного притаившегося хищника, который рассматривает свою жертву. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Даша, вставая на ноги и принимаясь поправлять одежду. «Просто служанка». «Действительно?» Судя по интонации, король ни на грамм ей не верил. Даша занервничала. «Что он знает? Откуда такие вопросы? Что делать? Что сказать?» ой права была эльдра следовало держать голову как можно ниже но она ведь старалась не ее вина что тот противный человек вытолкал ее прямо перед королем кем я еще могу быть храбро фыркнула даша выпрямляя спину я просто одна из новеньких служанок в замке ничего особенного его величество фыркнул ты ведь понимаешь что твои слова звучат очень подозрительно спросил он смотря веселым взглядом. Правда? поинтересовалась Даша, а потом чертыхнулась. Вернее, не понимаю, о чем ты говоришь. Думаю, мы закончили. У меня еще столько дел. Матильда просила меня сегодня помочь ей с уборкой покоев, а еще надо на кухне помочь и э, пыль протереть, да, очень пыльно везде. Болтая без продуху, Даша медленно пробиралась к выходу. Она нервничала из-за того, что взгляд короля неотрывно следовал за ней. Когда он пошевелился, Даша тревожно замерла. Ее ведь не казнят, нет. Она ничего плохого не сделала. Король встал, подошел, Остановившись рядом, он некоторое время наблюдал за ее лицом. В его взгляде Даша не увидела ненависти, но на всякий случай решила не делать лишних движений. «Ты никогда не была служанкой, верно?» — спросил он. — Что? — Даша моргнула. — Ну, если говорить прямо, то нет. Но раньше ей доводилось работать в сфере услуг. Это ведь похоже, не так ли? — С чего ты, вы решили? — спросила она, вспомнив, кто перед ней, и что ей следует говорить с королем максимально вежливо. — Потому что я видел сотни служанок, и ты совсем на них не похожа. Ты воспитывалась как госпожа. Вот только я знаю всех аристократов ближайших королевств. Сначала я даже подумал, что ты принцесса Иоланта. Но, насколько я знаю, она сбежала со своей парой, так как отец хотел выдать ее за другого. Да и ваша внешность все-таки отличается. Итак, кто ты и как оказалась в моем замке?» Даша была очень огорчена. Она не знала, как выкрутиться из этой ситуации. «Что сделать? Сказать?» «Послушайте, Ваше Величество», — она решила начать с правды, — «я не знаю, что вы себе надумали». «Да, я не служанка. Вчерашний вечер был простой ошибкой. Я внучка травницы из одной из деревень. Меня привезли сюда вместе с другими предполагаемыми невестами. Моя бабушка говорила рыцарю, что у меня нет знака, но он сказал, что вы приказали привести всех». Вчера, когда мы приехали, я просто пошла прогуляться по замку, посмотреть. По дороге столкнулась с Матильдой, она любезно показала мне замок. Я помогла ей кое с какой работой, а потом нас увидел ваш управляющий и решил, что я создана для того, чтобы подавать вам напитки. Он сунул мне в руки кувшин, но это показалось мне подозрительным, поэтому я решила разбить его, столкнувшись с первым попавшимся человеком. Этим человеком оказались вы. А дальше вы знаете. Это все Даша буквально выдохнула. Она подумала, что множество правдивых мелочей отвлечет внимание короля от главной темы, которую обсуждать ей не хотелось. Даша никак не могла сказать ему, что она не из этого мира. Не хотелось рисковать головой. Кто знает, как король отреагирует на подобную новость, вдруг посчитает опасной и прикажет казнить. Интересно, произнес король а затем поднял руку и провел кончиками пальцев по ее щеке. Но это не отвечает на мой вопрос. Итак, давай попробуем еще раз. Кто ты? их отвлек стук в дверь. Король сердито нахмурился, а Даша облегченно выдохнула. Стой здесь, приказал он, а потом подошел к двери и выглянул.